Глава пятая. Сушкин Иван Денисович был уже довольно пожилой дядька лет за 60. Да что там, дядька? Дед с уставшими глазами и хмурым взглядом. Глубокая серия морщинок около глаз. Короткие, поредевшие волосы, зачесанные и уложенные назад по местной моде. Непринятая здесь слишком короткая прическа как и у меня, отметил я. И нехарактерные тут подстриженные усы и борода клинышком, типа а-ля Рамис. Явно европейское влияние. Сушкины одни из богатейших людей Тулы. Они торговали в гигантских масштабах медом и его производным. Имели в Туле воскобельный завод, кожевенные мастерские и несколько лавок. Основная же деятельность торгового дома братьев Сушкиных была в Санкт-Петербурге, где они имели постоянного представителя на знаменитой бирже на стрелке Васильевского острова. Сушкины якшались со старообрядцами и постоянно возили деньги в Грецию, на святую гору Афон, в Афонский монастырь. Монастырская обитель Крумица строилась и содержалась на их деньги. «Вот этим-то Сушкины мне больше всего и не нравились. До этого я с ними дел как-то не имел. Эксплуатировать свой народ, выдавливая из него все соки, чтобы содержать чужой? Ну, хочешь что-нибудь сделать хорошего, так построй это в России». «Нет, им же за границей все медом намазано, а у нас им серо и убого. Козлы!» Внимание таких финансовых монстров с прямым выходом за границу мне совсем не нравится. Рано это еще для Тулы. Я еще не успел запустить маховик на нормальную работу местных промышленников и мастеров. Они просто не выдержат конкуренции. Причем их давить будут на всех фронтах. А учитывая продажность Нессельроды и Ка, то возможны и прямые запреты на производство. Да и всяких теперь шпионов и агентов жди, и разные пакости от них тоже. Черт возьми, надо срочно ставить забор и нанимать дополнительную охрану, когда я уеду. Спросили меня, где я столько времени был и что делал, что я видел. Я ответил, что навещал отца, рассказал, что посещал с ним мрус в Москве и какие там производятся работы, заинтересовал отоплением, ну и так далее. Наконец, перешли к деловым разговорам о Туле. Что удивительно, то что Добрынин начал воспринимать меня очень серьезно. Похоже, в техническом плане я приобрел у него некий авторитет. «Ваше предложение прорыть канал до Оби сейчас изучается в столице на состоятельность. Нам передали, что вопрос вроде бы должен решиться положительно. Вот только есть ряд условий». Начал после всего Добрынин и обмена другими новостями. «И без подарков там тоже не обойтись». «А то и прямыми взятками», — дополнил вздыхая Сушкин. «Вот мы сейчас и обсуждаем все будущие дела и, в частности, мост через Упу. Старый мост возле Кремля может и не выдержать. Будет или большой уровень воды, или ледоход — сломает. Решаем, стоит ли его разобрать, обновить или перенести к деревне Упская Гать». А то там постоянно проблемы с плотами и несчастными случаями. Ах же ты, Добрынин, хитрец. Он уже давно понял мою манеру вести дела. Нет, надо менять, а то я слишком становлюсь для него предсказуемым. А раз стал затрагивать такой вопрос, значит, планирует вернуться к городоначальникам или кого-то из своей семьи поставить. «Это есть гуд. Но с переправой около деревни надо действительно что-то решать. А то там постоянная куча утопленников каждый год будоражит общественность города и лишнее волнение народных масс. Также нам надо отремонтировать дорогу с Москвы и подвести к мосту и центральным улицам», — дополнил Сушкин. «Э-э, ого, у них планы». С учетом того, что Добрынины имеют бизнес в строительстве, а теперь туда хотят влезть и Сушкины, они решили неплохо поиметь с горожан. Нигде нет такого воровства и наживы, как в строительстве, ни тогда, ни сейчас. Ну, подождите, сейчас я вам устрою. С горожан вы столько денег не стрясете, у них их просто столько нет. «Ну, будем надеяться, что пока». «Насчет дороги я полностью с вами обоими согласен. Я уже грязь его объяснял насчет дорожной плитки Древнего Рима, но, думаю, ему при таком начале строительства в Туле сейчас не до нее. С кирпичами бы разобрался. Ну и надо новый цементный заводик построить. Цемента надо будет много, чтобы не возить хорошие издалека». И смотрю пристально на них. Я думаю, этим Иван Денисович займется. Сразу съехал с этой темой Добрынин. А вот мост предлагаю сделать подъемным по центру. На всякий случай. Как в Санкт-Петербурге. Можно лист бумаги? Получаю лист, вычерчиваю схему чуть выпукло вверх по центру моста с поднятием пролета посередине и с большими быками на берегу. Черчу вид сверху, где будет не только проезжая часть для телег и карет, но и большая пешеходная. Ну а тут с быков будут идти цепи для поднятия пролета. Поэтому их надо строить крепкие и красивые. Фантазия с меня так и прет. «Что вы, что вы!» — замахал рукой Сушкин. — Откуда у города такие деньги? Да его в столице лет пять как поставили. — А почему только у города? И чем мы хуже? — Предлагаю сделать план с чертежом и выставить на всеобщее обозрение. Я обязуюсь профинансировать строительство одного быка без подъемного механизма. Вы с Николаем Николаевичем возьмете один бык на двоих, С подъемным механизмом. Другие купцы в стороне тоже не останутся. Особенно, если сделаем именные таблички на быках и на мосту. «Разрешите посмотреть вашу пищу и ручку?» Пытается меня сбить с темы Добрынин. Вижу, что они уже не рады такому повороту дела. «Какая хорошая вещь! Где вы такое чудо приобрели? Заграничные. «А вот и нет. Отец в Санкт-Петербурге выпускать начал. И мне две подарил. Одну я, правда, Федосееву презентовал за дело. Больше, к сожалению, нет». Развожу руками. «Да, жаль, жаль. Я бы от такой тоже не отказался», — сказал Добрынин и хитро смотрит на меня. «У меня еще одно предложение». «Построить медицинский институт в нашем городе». Напираю, как танк на беззащитных, и ошарашиваю их снова. Столкнулся я тут еще с одной проблемой, для меня несколько, скажем так, неожиданной. Это система домашнего образования. Романовы сами сделали под свою империю пороховой подкоп с зажженным фитилем, и постоянно недовольным дворянством, бездумно позволив приглашать разных иностранцев и проходимцев в домашние учителя к дворянам и просто богатым гражданам. Вот они нам и воспитали молодое поколение русофобов всех мастей и окраски. А если бы Романовы больше строили университеты и институты, то там еще можно было бы проконтролировать Ну, хоть какое-то обучение. Я же хочу это исправить. Ну, хоть немного. Ну, хоть в Туле. Сколько смогу, разумеется. Да и с медициной и санитарией тут просто беда. Попробуем совместить два в одном. Проект я выкуплю у наших дворян. Вы выделите землю в городе и обратитесь в четвертое отделение собственной его императорского величия канцелярии по этому поводу. — Ты, наверное, уже и кандидатов на управление подобрал? — ехидно так ответил мне Добрынин. — А как же? Научной частью заниматься пригласим доктора Пирогова, а ректором Лобачевского. Он сейчас свободен. Заодно он и с мостом, и с другими расчетами нам поможет. Вернул ему. Николай Иванович Пирогов. 25 ноября 1810, Москва, 5 декабря 1881, Село Вишня ныне в Чертевиннице, Подольская губерния, русский хирург и анатом, естествоиспытатель и педагог, создатель первого атласа топографической анатомии, основоположник русской военно-полевой хирургии, основатель русской школы анестезии. Тайный советник. Историческая справка. Сейчас Пирогов, как я вычитал из газеты, занимается изучением азиатской холеры в Санкт-Петербурге. Многие высказывали этим опасения и недовольство. Он не был так сильно знаменит, как станет после Крымской войны. Из-за своего жесткого характера постоянно ссорился с чиновниками и священниками которые при первой же возможности ему за это мстили и не давали нормально работать. Так что я очень надеялся его заманить большой перспективой и созданием медицинского института. Николай Иванович Лобачевский. 1 декабря 1792 Нижний Новгород. 24 февраля 1856 Казань. Русский математик. Один из создателей неевклидовой геометрии, деятель университетского образования и народного просвещения. Известный английский математик Уильям Клиффорд назвал Лобачевского «коперником геометрии». Историческая справка. В данный момент Лобачевский из-за интриг в Казанском университете был отстранен не только от профессорской кафедры, но и от должности ректора. Он был назначен помощником попечителя Казанского учебного округа со значительным понижением в окладе. Вскоре Лобачевский должен был разориться, и дом в Казани и имение жены будут проданы за долги. Меня это, соответственно, не устраивает, и я постараюсь перетянуть всех ученых, кого только помню, в Тулу, в институт. Какой необычный молодой человек! Растерянно произнес Сушкин. Еще какой? Так, Дмитрий Иванович, нам надо посоветоваться. Встает Добрынин и намекает, что мне лучше уйти. Выхожу из кабинета и иду к обновину. Поздоровавшись и поговорив пару минут, даю ему задание подготовить три документа. Первое ⁇ это долговое обязательство на 400 рублей второе письмо приглашения в Казань к Лобачевскому с чеком в 200 рублей в случае согласия переезда, и третье, аналогично второму, но пирогову в Санкт-Петербург. Так, хлопнул я в ладоши, выйдя на крыльцо дома Добрынина. Пора познакомить предков с информационными технологиями и пиаром. Едем в редакцию губернских вестей. Даю команду Григорию. В редакции нахожу редактора в должности коллежского секретаря Виктора Павловича Казаринова. Редактору лет под 50, пятьдесят, эдакий живчик. Пока знакомились и разговаривали ни о чем, он постоянно двигался и жестикулировал. «Человек, ртуть какой-то». Он очень удивился моему приезду и немного растерялся. Фамилия Мальцев в это время значила довольно много, плюс моя репутация бастарда в Туле. Я похвалил его газету, но предложил больше писать о Тульской губернии и что в ней есть и где. «Вы затрагиваете очень тонкий вопрос, Дмитрий Иванович. Не все дворяне будут этому довольны». И уставился на меня, ожидая, как я выкручусь. «Знаю, знаю, проходили». А вы пишите, что предположительно в таком-то месте предположительно имеются слухи. Народ это любит, — улыбаюсь я. Ну, в общем, я к вам не по этому поводу. Пересказываю разговор с Добрыниным и Сушкиным, как о решенном деле. Рисую схему моста, рассказываю и про медицинский институт и дорогу с новым видом покрытия. Видите ли, Виктор Павлович, быки будут именными с вплавленными большими медными табличками меценатов. Один финансирую я, но какой формой будут быки? Вот я и хочу через вашу газету спросить мнение жителей города и их предложения. Я даю вам 25 рублей на проведение опроса и напечатание специального номера с предложенными проектами. «Ох, что-то вы не договариваете, Дмитрий Иванович!» Подозрительно смотрит на меня Казаринов. «Вот вам еще пять, и можете печатать, сославшись на меня!» «Конечно, я не договариваю. После выхода номера Добрынину с Сушкиным придется объясняться. Строительство дорогое, но крайне нужное. И это еще и работа местным жителям» а для дворян поставки материалов и продукции с именей. Деваться им будет тогда некуда, придется давать обещания и начинать строительство. Иначе выборы они не выиграют. Это только на словах выборы. А на деле все уже давно решено, если не будет крупных общественных скандалов. А вот на такой-то как раз я и надеюсь. Ну и на зависть купцов и дворян, само собой. Как именные быки, настроившимся к главному мосту города. Ну все, на сегодня хватит. С чувством исполненного долга я поехал к Антоновой. Забрав подарок, отпустил своих пока домой. Приказал заехать через 5 часов, но увеличив охрану. Тогда уже будет поздний вечер. Часы, в отличие от многих для моего отряда и домашних, перестали быть роскошью, хотя пока и наиболее дешевые модели. Кроме четверых младших, сейчас были у всех. Несколько штук трофейных находилось и в запасе для презентов. Я так вообще их считал необходимым рабочим инструментом. Сначала я был отчитан за то, что так долго не появлялся и не давал о себе знать. Но мой подарок из панской спальни Мызы быстро сгладил все претензии. «Еще бы! Флакон с духами сейчас стоит ого-го сколько! Маленький флакончик оказывается от 100 рублей, самых-самых дешевых. Тут же мне досталось три разных флакона явно не бюджетного варианта. Одни флакончики чего стоят?» Вот только запах у всех. Мускус с ванилью, второй мускус с запахом болота, только третий хоть что-то нормальное, с запахом хвои или можжевельника. До этого я как-то не интересовался этим вопросом. На балах и приемах дворян я еще не бывал, поэтому раньше и не ощущал, и еще бы столько же времени с удовольствием не нюхал. «Гадость! Но, дорогая, надо этим заняться!» Я тут же подумал поставить этот вопрос перед Пироговым о производстве нормальных духов. Занятные пузырьки мне сделают в гусь-мальцевском, Используем запахи цветов, плодов и ягод, потом провести мощную рекламу под видом, что это полезно для здоровья. Тогда и с финансированием института проблем будет меньше. Вот только со столичными властями бы как-то договориться. Ну, подключим дубль-то. Не только ему у меня, но и я ему, как говорят. Ну и где ты ездил? Явно у своих индианок был. Нюхая духи и показывая, что она от них без ума, начала Антонова. — Точно, Аня. Вот только на службе Его Величества это делать не рекомендуется. Улыбаюсь я, развалившись на диване. — Да какой нахрен диван? Лавка с подушками. — Да когда это все кончится? Но никакого комфорта. — Анюта, а ты что, не можешь пару нормальных диванов себе сделать? Как у тебя нормальные клиенты только размещаются? — Вот только не говори, что у тебя денег нет. Зло пихаю подушки, пытаясь поудобнее устроиться. — Деньги. Диванов нет. У меня же отец мальцев. Мебель с красного дерева не дарит, — передразнила меня хозяйка. — Да зачем тебе эти дрова надо? У меня они тоже больше для антуража. А ты обратила внимание, какую сейчас мебель Стефан начал делать? Вот и закажи. Дай лист бумаги, я сейчас тебе нарисую, а подушки ты и сама к ним сошьешь. Опять специально дразню Антонову. У нее бывает много разных людей, а реклама — двигатель прогресса. А то дворяне и купцы все больше из-за границы везут, а у нас и своих куча кузнецов без работы. С деревянной мебелью вряд ли что получится. Пиленное дерево, дуб, орех, бук сейчас очень дорого. Лесопилок очень мало, все больше кругляком идет. Ну, как всегда. Да и нет у нас столько мастеров по резке дерева. И цена у них на изделия какая-то неприличная. Так как поролона тоже нет и не предвидится, начал пороть отсебятину. Изобразил тонкие войлочные валики, сшитые между собой. В несколько слоев. Изобразил и подголовники. Надо еще вспоминать насчет набивки. Пусть будет пока войлок. Он ведь разный бывает. Можно и волосы использовать. Но там надо делать термическую обработку паром. А это новый цех. Но уж нет. Сейчас точно не до этого. Но узелок мы завяжем. «Необычно». Слушая мои пояснения, вынесла вердикт Анна. Так что ты там про свою службу говорил? Да так, отец удружил. Запряг меня на три года на службу. Для меня Мальцев уже действительно потихоньку как-то приобретает образ отца. Вот бы никогда не подумал. Не знаю, как ты, а я соскучился. Подхватываю ее и несу в ее спальню. Часа три мы потратили на любезности. Потом еще обговорили разные вопросы, мои новые просьбы по пошиву новой одежды для себя и других моих подчиненных. Причем, как всегда, нужно очень срочно, буквально вчера, ловлю себя на мысли, что наши отношения все больше и больше переходят в деловое русло.